Глава 47. Тюрьма. Ты уверен, что хочешь сделать это в одиночку, спросил Эфериус. Я смотрел в просвет между деревьями на относительно небольшое, относительно безобидно выглядящее здание из серого камня и старался не дрожать. Ат идеи не потеть я уже отказался. Всё будет хорошо, произнёс я неубедительно. Хотя я провёл в ночи Верыси пару дней, я понятия не имел, как её найти. Когда Джанучи вытащила меня отсюда, одним из условий освобождения было, что я поеду с завязанными глазами. К счастью, Фериус использовала своё артотуко, и тайно следовала за изобретательницей в тот день, когда она приходила ко мне. На случай, если дела пойдут неважно и придётся отбивать мне силы. Просто удивительно, как тщательный и дотошный Фериус строит каждый из своих планов, а я Я был бы счастлив, если бы имел хоть смутное представление, что делать дальше. Рейчес спрыгнул с ветки дерева. Келен не будет один идиот. Он будет со мной. С тех пор, как мы встретились с отцом Фериус, он повадился называть людей идиот. Мне хватило ума не сказать белку-коту, что он разговаривает как пастух с приграничных болот. Фериус не стал дожидаться перевода. «Я знаю, что ты пойдешь с ним, глупый белка-кот, за тебя я тоже беспокоюсь». «Все будет в порядке», — сказал я. «Рейчес — лучший разведчик из всех нас, и какие бы ловушки там ни понаставили, едва ли они рассчитаны на мелких животных». Рейчес рыкнул на меня. «Вот почему эти гетабрейцы почувствуют себя идиотами, когда поймут, кто планировал операцию». Это, казалось, смягчило белка-кота. «В любом случае», — продолжал я, — «чем больше нас, тем больше шансов быть обнаруженными. Лучше, если пойдут только двое». «Но почему ты?» — с сомнением высказалась нефения. «Разве леди Ферриус не справилась бы лучше?» «Я по-прежнему не леди», — не приминула заметить Ферриус. «Ну, началось», — буркнул Рейчес. «Ввольте меня от очередного урока по этикету «голокожих». Он забрался на дерево, поднимаясь всё выше и выше, пока не достиг вершины и не поднялся в воздух. Увидимся внутри, неудачник. Ты спросила, зачем мне идти, сказал я Енифее. Потому что я единственный, кто может понять чёртово белка-кота. С этими словами я побежал петляя как заяц к заднему входу в здание тюрьмы. Гитабрицы строят тюрьмы довольно оригинальным способом. На самом деле они довольно оригинально строят все, думаю, это потому, что они много путешествуют, находят интересности в других культурах и сочетают со своими изобретениями, чтобы придумать гениальные решения. Например, на пути в ноте Эверос я не встретил никаких охранников. Ничего удивительного, учитывая, как за вера пеклась о секретности. К тому же здесь хватало замков и ловушек, и никто без специальной монеты не мог попасть внутрь. К счастью, у меня имелась такая монета. Нет, поправил я себя. Она у тебя есть благодаря тем двум аргосям, Энне и Дарлу. Если в каждом плане Фериос было больше слоёв, чем у Луковицы, сколько же их должно быть у её родителей? И было бы неплохо, если бы они потрудились рассказать хоть часть из них мне. Я держал в руке пять монет Кострадази, пробираясь по коридорам ночи Авероса. Я уже понял, как использовать сатакастру, чтобы открыть несколько разных замков. Ключ, если можно его так назвать, был сделан из какого-то особого металла, обладавшего свойством воздействовать как магнит на внутреннюю часть запирающего механизма. Далее следовало поворачивать его, пока ты не почувствуешь, как с противоположной стороны поворачиваются тумблеры. один за другим. Так что проникать внутрь было даже, пожалуй, приятно, а в дальнейшем ну, не настолько приятно. Гетабрийские ловушки и системы сигнализации сложны до чрезвычайности. Я вошёл в очередной коридор и обнаружил, что все стены там сделаны из бронзы. Должно быть, я наступил на какой-то механизм, потому что миг спустя стены зазвенели как колокола, и этот звон Даниэль же, усиленный бронзовым коридором, стал таким нестерпимым, что уши чуть не лопнули. В довершение всего я упал на пол. Всякий раз, пытаясь встать, я просто валился снова. Здесь была какая-то вибрация, полностью уничтожавшая моё чувство равновесия. Хуже того, хотя звук казался ограниченным тем коридором, я допускал, что его можно услышать где-то ещё, например, на посту охраны. Я уже начал впадать в панику, когда заметил, что одна из монет в моей руке вибрирует точно так же, как и стена. Со стоном я засунул её себе в рот и крепко сжал её зубами. В тот же миг жуткий звон в ушах утих. Каким-то образом металл монеты создал своеобразную зону сопротивления в моём черепе, и какофония прекратилась. Пройдя по бронзовому коридору, я вышел к первым камерам. Они были пусты, кроме одной. В ней сидел худой человек, и первые же его слова убедили меня, что посадили его за дело, и если я его выпущу, это может стоить мне жизни. И вся Гитабрия меня возненавидит, если его бахвальство было правдой. Я продвигался всё дальше и дальше вглубь тюрьмы, Некоторое время спустя обнаружил несколько шестифутовых колёс, приводимых в движение течением маленькой речки, бегущей по узкому каналу в полу. Зал, в который вёл коридор, казался совершенно пустым, но его блестящий металлический пол заставил меня заподозрить неладное, и чем ближе я подходил к залу, тем сильнее чувствовал, как волосы на голове встают торчком. Это серебро, вдруг раздался голос Рейчеса у меня под ногами. Он приблизился к краю серебряного зала, и его мех встал дыбом, как и мои волосы. "Как ты сюда попал?" спросил я. Он изобразил пожатие плечами. "Ну, насколько такое движение доступно белкам-котам?" "Даже в тюрьмах нужны канализационные туннели", буркнул мой деловой партнёр. Это объясняло его запах. Впрочем, я не стал заострять на этом внимание. Рейчес встряхнулся, В воздух полетели капли воды и частицы... Субстанции, о которой мне не хотелось думать. «Осмотрелся тут немного», — деловито заявил он. «Она внутри больше, чем снаружи». «Ты нашел Шеллу?» Он посмотрел на меня, склонив голову на бок. «Кого?» «Да, мою сестру, Шеллу. Ну, знаешь, ту, которую мы пришли спасать». «О», — сказал он, словно услышав об этом в первый раз, — А я искал, что тут можно спереть. Он уселся на задние лапы и развел передние. Ничего. Ни единого брюлика. Я думал, в том месте, куда приводят преступников, должно быть много всякого добра. Ну, то есть они же куда-то девают вещички, которые изымают у воров. Ты говоришь о следственном изоляторе, — заметил я. В чем разница? Изолятор для предварительного заключения туда привозят только что пойманных преступников. А здесь тюрьма... Куда отправляют уже после суда совершенно разные заведения?» Рейчис недоверчиво уставился на меня. «Ты серьезно?» «Да, а что?» Он покачал головой. «Как же вы голокожие любите все усложнять!» Белкокот снова обратил внимание на серебряный пол. «Готов поклясться, он недешево стоит. Может, откоться им кусочек?» Он потянулся к нему когтями передней лапы. «Рейчис, не надо!» В тот момент, когда белка-кот прикоснулся к полу, его отшвырнуло назад. Он шумно врезался в стену за моей спиной и шлёпнулся на пол. Я побежал к белка-коту и поднял его. Его мех торчал в разные стороны, и белка-кот сильно походил на пушистый мохровый цветок. Как ни странно, теперь мех стал совершенно чистым. Ретис, ты в порядке? Он посмотрел на меня слегка ошалелым взглядом. "Тот другое", сказал он. "Что случилось?" "Молния", ответил он, и его голос был наполнен благоговением. "Эти гитабрийские двуногие умеют повелевать молниями. Мы должны поклониться им, келина, не точно боги". Возможно, он ударился головой, когда врезался в стену. Я оглянулся на колёса, вертящиеся за серебристым залом. Они не боги, сказал я. Думаю, эти колёса вырабатывают электричество. Когда ты коснулся пола, тебя ударило током. Рейчес под пол скользнул и снова встряхнулся. Ненавижу молнии, так что в следующий раз на этот пол наступаешь ты. Я вернулся, чтобы осмотреть тяжёлые колёса. Если бы мы могли остановить их, Я ухватился за колесо, пытаясь удержать его своим весом. Напор воды в ручье был не очень сильным, но само колесо оказалось чертовски тяжелым. Плюс все они были связаны с системой шестерней и каких-то рычагов. «Ладно», — сказал я. «Как здесь ходят охранники?» «Они боги», — предположил Рейчес. «Они просто приказывают, а они не боги», — настаивал я. «Эй, не ори на меня!» Я понимаю, ты расстроен, что гитабрицы в более классная магия, чем у вас джентеп, но я в этом не виноват. Она не лучше, сказал я, хотя по правде сказать, тут у меня не было полной уверенности. Они делают это по-другому. И уж в любом случае, едва ли тюремные надзиратели маги. Рейче постучал лапой по пятну на стене. "Но тогда, может, они суют ключ в эту дырку?" Я глянул туда, куда он указывал. Там ничего не было, лишь голая стена. Я ничего не вижу. Ты что, слепой? Он снова нажал на прежнее место. Здесь небольшое пятно, оно явно сильнее стёрто, чем остальная стена. А форма и размер похожи на скважину от замка. Не знаю, что мне ещё предпринять, и снова достал сатакастру. Покажи мне. Белка-кот указал когтем на участок стены и принялся рассматривать его. Простой замок с тремя тумблерами, но они слишком глубоко утоплены в стену, я не достану. Я по-прежнему не видел никаких различий, но заставив монету вращаться в воздухе, я ощутил слабый толчок, будто повернулся какой-то рычажок. Потребовалось несколько минут, но в конце концов Рейчес заявил, что все три тумблера повернулись. Колёса начали замедляться и, сделав ещё несколько оборотов, замерли. Я сорвал с головы волос и осторожно коснулся им серебряного пола. Ничего не произошло, и я двинулся вперед. «Эй!» — сказал Рейчес, когда мы добрались до перекрестка на другой стороне. «Я еще не изучил эту часть. Как думаешь, может, здесь внизу есть какой-нибудь добришка?» «Мы ищем мою сестру, помнишь?» «О, точно!» Оглянувшись, я увидел, что Рейчес всё ещё сидит на перекрёстке и пялится в другой коридор. Что ты делаешь? Да просто, промямлил Рейчес. Что просто? Ну я подумал, твоя сестра ведь никуда не денется, правда? Предки мысленно вздохнул я, а потом подхватил Рейчеса, перекинул через плечо и отправился туда, где надеялся найти Шелло. О, приетки. Если когда-нибудь меня будет спасать белка-кот, пусть в том месте не окажется блестящих предметов.